Нельзя оправдать власовщину. Даже беглый взгляд на сложную мотивацию эмигрантов чье решение в меньшей степени было определено обстоятельствами личных перипетий судьбы, казаки и некоторые другие, связавших себя с власовцами, показывает, размежевание за некоторыми исключениями прошло именно по линии либералы и почвенники. Для либералов, как и для пламенных ультралевых большевиков, Важнее соответствие устроения государства некой универсальной доктрине для почвенников сохранения вечного отечества, даже при неугодном государстве. Не будем судить солдат Власовской армии по отдельности. Среди них оказались не только банальные предатели, но и несчастные, морально сломленные люди со сложнейшей личной судьбой. Но сам генерал Власов подлежит суду историческому, ибо взял на себя ответственность за других и предлагал им историческую цель. И приговор ему уже сделан. В истории он останется предателем, помогавшим врагу терзать и убивать родину-мать. Не менее важно дать ответ поклонникам и адвокатам Власова из русского зарубежья. Они желали победы оккупантам и поражения собственному правительству, точно повторяя подход и мышление Ленина в 1914 году. Протеерей Александр Киселев из русской зарубежной православной церкви Благословлявший этого генерала в своей апологетической книге «Облик генерала Власова» не дает какой-либо убедительной аргументации для оправдания предательства. Похоже, священник тоже не отличил государство, политический институт и отечество, которому угрожал исчезновение. Сам Власов в пропагандистских обращениях обосновывал свою измену разочарованием в большевистской власти – которая не оправдала те чаяния, которые с ней связывали. На это с благоговением ссылается Вагин в глумливой статье о пятидесятилетии победы в мюнхенском журнале «Веча». Оба автора, похоже, не осознают, что именно с позиции белого патриотизма Власов более всего и развенчивает себя сам. Как белый патриот мог иметь чаяния в идеях революции, которые именно в начале и в наибольшей степени содержали и демонстрировали антихристианские и антирусские цели. Пожалуй, лишь генерал Краснов с его казачьей армией могут вызвать скорбное сострадание их судьбе, быть раздавленными жерновами истории. Для них гражданская война не кончалась. Столь же абсурдны, сколь морально удручающие рассуждения о лучшем исходе для русских в случае завоевания фашистской Германии. Гитлер имел план ОСТ, Сокращение европейского населения СССР, то есть русских, белорусов, украинцев, славянских народов на 40%. Насильственное перемещение арабской рабочей силы. Также смешны и рассуждения теоретиков Народно-трудового союза о временности союза с Гитлером и будущей борьбе жалких формирований Власова. Танки и пушки откуда у них возьмутся уже против Рейха и его колоссальной военной машины? Даже если бы СССР, освободив свою собственную территорию, заключил бы сепаратный мир с гитлеровской Германией, то у Германии под полным контролем оставалась еще не только своя достаточная сила, но и совокупная мощь всей подставленной на службу Рейха Европы. Чтобы ее сломить до конца, потребовались десятки миллионов жизней и четыре года невиданного духовного и предельного физического напряжения. И, наконец, главное. Нравственная и мировоззренческая сторона вопроса, исторически невозможно оправдать попытки развязать войну гражданскую за спиной войны отечественной. Ибо против чужеземцев, пришедших превратить нацию в рабов, сожрать ее пшеницы груды и высосать ее моря и руды, любой народ во все времена сражается только и только за отечество, какие бы символы ни были на знаменах. Народно-трудовой союз, НТС, зарубежную иммигрантскую опору власовцев, некоторые сегодня в России пытаются представить рупором всей старой русской эмиграции Но по свидетельству внука великого писателя Толстого, выросшего в русской среде довоенного Белграда, 80-85% иммигрантов, ненавидя большевизм, сочувствовали Красной Армии, потому что страстно переживали за родину, которую топтали чужеземцы. Пораженцев было не более 15-20%. Они-то в холодной войне и стали на сторону мировой закулисы. Как и сам НТС, который поначалу объединял пламенных патриотов России, их деятельность именно после мая 1945 года стала исторически абсурдной. В это время прозорливые уже понимали подоплеку мировых процессов и чувствовали, что после Великой Отечественной войны Запад боролся уже не с коммунизмом, который остался лишь инструментом соблазна для постколониального мира, а с геополитически преемственным ареалом исторического государства российского. Это обрекало все заграничные русские структуры с политическими целями вольно или невольно оказаться под колпаком западных спецслужб. Как бы искренне не были их члены, эти организации и их деятельность против СССР не только не могли способствовать освобождению России от большевизма, но, став инструментом могущественных антирусских сил, лишь помогали обрушить ее с трудом устоявшийся каркас. Однако тезис, что не русский народ, а лишь большевики и подневольные сражались с фашизмом, за мировое господство продолжало внедряться в сознание в течение десятилетий, чему служит и проникшие в посткоммунистическую Россию пропаганда НТС – В такой интерпретации ярость благородная осмысленна, а война перестает быть опорной точкой национального осознания, ибо у русских в 20 веке вместо национальной истории остается лишь погоня за ложными идеалами. Однако сами стратеги западной политики хладнокровно оценили, что война стала отечественной, изменила сознание в коммунистической России и воссоединит в душах людей, а значит потенциально, и в государственном будущем разорванную, казалось, навеки нить русской и советской истории. При исследовании процессов в общественном сознании нельзя обойти тот факт, что в годы Отечественной войны в КПСС вступила огромная масса людей по своему происхождению и сознанию крестьяне отличавшиеся от ранних большевиков, замышлявших мировую революцию в женевских кафе, для которых Россия была вязанка хвороста в великом пожаре планетарных классовых битв. Второе советско-партийное поколение значительно выхолостило ортодоксально-марксистские основы воззрений на отечественную историю и развитие мира, ибо связало с коммунистическими клише «собственный традиционализм». Они инстинктивно искали совмещение с марксизмом естественного побуждения человека созидать на своей земле, а не разрушать ее во время всемирных революционно-прогрессивских абстракций. Строительство коммунизма, парадоксально, стало продолжением русской истории, что вызвало бы, доживи они, ярость Ленина и Троцкого. Этому второму советско-партийному поколению Менее всего за весь XX век было свойственно западничество в какой-либо форме. Благодаря этому военному поколению, вдохновленному духом мая 1945 года, был смещен акцент с внутренней классовой борьбы на единственно возможный тогда вместо русского советский патриотизм. Именно это в сочетании с осязаемыми итогами Великой Победы не устраивало Запад. Западу было чего опасаться. Российское наследие было препарировано и инкорпорировано в советскую государственную доктрину, уже сильно отличавшуюся от замыслов пламенных революционеров ленинско-бухаринско-троцкистского типа. Многие работы основоположников были заперты за толстыми стенами имела. Третий интернационал в итоге оказался в гостинице «Центральная» под домашним арестом. В КПСС... Наметилось негласное противоборство национально-державной и космополитической линий, за которым пристально следили спецслужбы США, а также внутренние носители антирусского начала. К разноречивым свидетельствам бдительного и весьма профессионально организованного отслеживания ростков русской мысли и духа и малейших колебаний партийной идеологии служит аналитическая сводка о состоянии современного русского самосознания и о так называемой «русской новой правой». Как ни малы и объективно ограничены не были бы эти колебания в рамках господствовавшей идеологии, одна лишь возможность выживания не то что ростков, семян русского самосознания таила страшную опасность для антирусского проекта XX века. Его творцы чувствовали себя спокойно лишь при полном вытравливании этих семян. Сколько бы русские не спорили о войне, Суждение и деятельность титанов западноевропейской политики Черчилля, Деголля и других. Вся западная стратегия и, наконец, обширная зарубежная литература по международным отношениям свидетельствует. После мая 1945 года Советский Союз в западном мире рассматривался как опасная, а сочувствующими силами мира как обнадеживающая геополитическая предпосылка к потенциальному восстановлению России. В общественном сознании противостояние Запада и СССР после войны намеренно было сведено исключительно к демагогии о борьбе коммунизма и демократии. Это было нужно для того, чтобы потом обосновать правомерность замены итогов Второй мировой войны, которую СССР выиграл, на итоги Холодной войны, которую СССР проиграл причем проиграл в роли носителя коммунистической идеи. Идея и носитель были повержены с афишируемым треском. Теперь задумаемся, ведь это ликование на Западе странно не соответствовало абсолютной безвредности идеи коммунизма для Запада в силу ее уже полной непривлекательности в конце XX века. Празднование одоления империи зла связано с тем, что под видом коммунизма оказалось Удалось еще раз похоронить в зародыше потенциальную возможность исторического возрождения России. Для Запада и внутренних постсоветских либералов-западников надо было сделать так, чтобы под флагом прощания с тоталитаризмом вышвырнуть отеческие гробы вовсе не советской, а многовековой русской истории